Глава 9 в о л к о в и брат с е м ё н уселись на одной стороне стола, сам граф, канцлер и еще один человек расположились напротив. Третий человек со стороны графа был ученым или юристом, или еще кем-то из тех людей, у которых пальцы всегда темны е от чернил. «Уж простите меня, что с утра прошу у вас времени для дела, но думаю, что сие и для вас может быть важно», начал хозяин. Он указал на человека с грязными пальцами. «Это секретарь коллеги адвокатов Малина, нотариус Броденс. Он с моего и, конечно же, вашего соизволения будет делать записи. Вы не возражаете?» «А чего же мне возражать?» — все еще недоумевал Волков. «Или против меня затевается тяжба?» «Избавь бог, что вы, кавалер! Никто не осмелится приглашать человека в гости, чтобы затеять тяжбу». «Но вопрос, о котором пойдет речь дальше, весьма щепетилен, и требует он того, чтобы был при разговоре юрист, ы и документ составили по всем правилам». Кавалера разбирала любопытство, и он сказал, «Что ж, так давайте, господа, перейдем к делу». «Прежде чем мы начнем, — проговорил негромко нотариус, — «хочу, чтобы знали вы... «Коли вопрос вам покажется бестактным или глупым, так вы вправе на него не отвечать. В любой момент беседу прервать и уйти. Никто не остановит вас». «Начинайте уже, я весь в нетерпении», — сказал Волков. Он поглядел на своего спутника, брата с е м е о н а Монах тоже был заинтригован. «Имя ваше и р о н и м Фольков, рыцарь божий и господин Эшбахта». которого прочие зовут инквизитором, — стал спрашивать юрист. «Да». «Были ли имена у вас другие?» «Раньше звался я Ярославом, был Ярофольков». «Отчего поменяли имя?» «Болван-монах по дурости своей при возведении меня в рыцарское достоинство записал меня в реестр рыцарей города Ланна как иеронима и переписывать отказался». «Я оспаривать не стал». «Хорошо. Скажите, кавалер, правда, что всю жизнь свою вы провели на войнах и в походах, и там раны, увечья и во множестве снискали?» «Сие правда». «Скажите, кавалер, были ли у вас раны и увечья, что мешали бы вам вожделеть дев и жен? Любезны ли вам девы и жены?» Волков покосился на своего монаха. Тот сидел со стекленевшим от удивления лицом. «Таких ран у меня нет», — ответил наконец кавалер. «Жены и девы мне любезны. Вожделел их и вожделею, как Господом положено». «Есть ли у вас пред Богом или пред людьми обязательства брака или обязательства безбрачия? Есть ли обещание или обручение?» «Никому ничего подобного не обещал». ответил Волков. Он, кажется, начинал догадываться, о чем идет речь. «Что ж, на том первое дело мы закончим», заключил нотариус. «Вот, соизвольте поставить имя свое на этой бумаге». Он положил на стол исписанный лист. Брат Симеон тут же вскочил, взял бумагу, но Волкову ее не отдал сразу, а стал читать ее, словно поверенный у кавалера. н И кавалер, как ни странно, был ему за это признателен. н в с ё верно, господин, можно подписывать. Лишних слов здесь не записано, только ваши слова», — тихо сказал монах, кладя бумагу перед Волковым. Нотариус все равно услыхал эти слова и злобно глянул на монаха, оскорбленный таким подозрением. Волков обмакнул перо в чернила и подписал бумагу. «Что ж...» Продолжил нотариус, забирая бумагу и пряча ее в папку. «Тогда перейдем к главному вопросу. Дозволите ли вы мне, граф, вести его, или будете сами говорить?» «Скажу сам», — произнес молодой фон м а л и н Он чуть помолчал, улыбаясь, глядя на Волкова и обдумывая, кажется, слова, а потом начал. «Недалее, как вчера, наш епископ, отец Теодор, беседовал с моим отцом и сказал, что Богу не угодно, когда столь славный воин, как вы, и столь знатная девица, как моя сестра Элеонора Августа, пропадают в печальном одиночестве. И отец мой, и я считаем, что сие плохо не только для Бога, но и для государя нашего Его Высочества Герцога. Волков внимательно слушал, не произнося ни звука. Его лицо не выражало ни малейших чувств. А фон Малин продолжал. «Учитывая неоднократно подмеченную приязнь и душевность, что у с т а н о в и л о с ь между вами и моей сестрой, думаю, что будет правильным от лица фамилии предложить вам ее руку». Кавалер опять покосился на своего спутника. Тот все так же сидел с изумленным лицом и вылупленными от удивления глазами. А вот сам Волков оставался на удивление спокоен. Да, это предложение было для него неожиданностью, но отнюдь не чудом. Когда-то о таком он и мечтать не мог. Слыхан ли дело, дочь графа? Пусть третья, четвертая, да пусть даже девятая. Но дочь графа... И ему предлагают ее в жены. Небесная, заоблачная высота для солдата или даже для гвардейца. А теперь? Теперь он совсем не тот солдат, каким был когда-то. Он станет слушать спокойно и внимательно. Даже если предложение ему будет делать второй человек в графстве, тот, кто через какое-то время сам станет графом. Будет слушать и думать. Это предложение Волкову, конечно, льстило, но чудом... Нет, чудом для него оно уже не являлось. Это предложение стало для него подтверждением его нынешнего статуса. И уж точно он не собирался, обливаясь слезами, кидаться лобзать руку молодого графа как благодетеля. Кавалер молчал, сидел и ждал продолжения. И, видя, что фон н е ш б а х т никак не реагирует на его слова, граф посмотрел на канцлера, как бы передавая тому право дальше вести беседу. Канцлер, в свою очередь, достал лист бумаги и спросил у Волкова, «Желает ли кавалер знать наше предложение?» «Желаю», — просто ответил Волков. «Прекрасно», — кивнул канцлер и принялся читать. В приданное за девицей Леонор и Августой фон Малин дано будет карета, четверка добрых коней без болезней и изъянов, с е р в и с из четырех тарелок из серебра, четырех кубков из серебра, четырех вилок с серебряными рукоятями, четырех ножей с серебряными рукоятями, кувшин и два подноса из серебра. Дано будет двенадцать перин пуха тонкого и двенадцать подушек. 12 простыней батистовых и две атласные». «Покрывал атласных два и одно меховое, белище». Канцлер поднял глаза от бумаги. «Из белки красный». И продолжил читать. «Шубы две. Бархата два отреза. Шелка два отреза. Парчи тоже два отреза, красный и синий. Батиста для нижних рубах и юбок восемь отрезов. Кружев один отрез». Вина доброго десятилетнего 6 двадцативедерных бочек. Масло оливкового две двадцативедерные бочки. Также в приданное будет дан за девицей фон Малин десяток коров хороших с бычком, 5 свиней хороших с боровом, 10 коз с козлом, 10 овец тонкорунных с бараном, четыре крепких мерина и две большие телеги, медная ванна, два медных кувшина, «Два чана больших, два медных таза, двадцать полотенец». Тут канцлер вновь сделал паузу. Он опять поглядел на Волкова и, опять не найдя в его лице каких-либо эмоций и не услыхав от него вопросов, продолжил. л к двору жениха будет передано в крепость четыре мужика дворовых без изъянов, здоровых не старше сорока годов». и будет передано в крепость четыре дворовые девки без изъянов и болезней не старше с о р о к годов. Также в содержание невесты будет передано тысяча т а л е р о в серебра чеканки земли Ребенрея, а жениху от дома малинов будет дано 600 т о гульденов золотом в приз по совершении таинства венчания». На этом канцлер закончил и положил лист бумаги на стол перед Волковым. Но тот бумагу не трогал, а взял ее брат с е м е н И не читая ее, даже не заглядывая в нее, сразу задал вопрос как раз тот, который хотел бы задать кавалер. р у д е л а в и сел за невестой не будет? Полей, покосов, выпасов, лугов или, может, лесов? Ничего?» «Ничего такого», — отрезал молодой граф. «Только то, что в списке. Поместья лишних у ф а м и л и и нет». Они все и так оспариваются моими братьями и другими родственниками. Девица рода фон Малин ы так награда немалая. Многие бы взяли ее и без приданного, только за кровь и честь», — добавил канцлер. «С этим я согласен», — наконец произнес Волков. «Я и сам считаю, что фамилия Малин оказывает честь, предлагая свою девицу мне в жены». Все, кто сидел напротив, закивали. даже нотариус. «Но мне надобно время, чтобы подумать», продолжал Волков. «Никто из вас, господа, не станет осуждать меня, если попрошу время на размышления?» «Нет-нет, никто вас не осудит», сказал граф. «Это у холопов женить бы дело веселое». «Да, чего им, папа позвали, пиво выпили и легли под куст», засмеялся канцлер. «А может, и папа звать не стали». Все рассмеялись. Атмосфера явно переставала быть сугубо деловой. «Да», — согласился граф, — «у холопов жизнь проста и легка. Женись на том, кто приглянулся. А для нас брак — это политика. Мы были бы рады видеть столь сильного мужа, как вы, в нашей фамилии. Да и вы, наверное, хотели бы видеть в родственниках графа. Не стану врать, об этом и не мечтал я даже». — заверил Волков. «Так соглашайтесь, и граф вам будет отцом названным, а я названным старшим братом», — продолжал граф. «Еще раз прошу вас времени на р а з д у м ь е отвечал ему кавалер. «Конечно, конечно, мы все понимаем», — улыбнулся фон Малин. А канцлер также, улыбаясь, добавил. «Только хотелось бы нам услышать ваш ответ до конца уборочной, да и ф е с т и в а л е у мужиков». «А у б о р о ч н о е уже начинается. Вам хватит две недели на р а з д у м ь е х в а т и т «Что ж, тогда будем ждать вашего решения», — проговорил канцлер. «А если п о п р и д а н н о м у у вас будут какие-то пожелания, то мы готовы их рассмотреть». «Я за две недели все обдумаю и сообщу вам». Все стали вставать из-за стола, раскланиваться. А на выходе ждала Элеонора Августа с теми же женщинами. Элеонора снова почти уселась на пол, когда кавалер вошел в комнату. Но на сей раз он не прошел мимо, а подошел к ней, взял за руку и помог подняться. Она все равно не поднимала глаз, смотрела в пол. — Вы знаете, о чем я говорил сейчас с вашим братом? — спросил у нее Волков. «Знаю», — тихо отвечала девушка. «Желаете ли, чтобы это случилось?» «Жены из рода Малинов не желают ничего, чего бы не желали их отцы, братья и мужья», — норвоучительно проговорила дородная дама. Но Волков и не глянул на нее. Он ждал ответа от Элеоноры. «Что угодно папеньке, то угодно и мне», — наконец ответила та и подняла на него взгляд. И кавалер вдруг понял, что она на его вкус совсем н е к р а с и в о к у д а ей до Брунхильды?» «Хорошо», — сказал он. «Этого для меня довольно. До свидания». Он шел вниз по лестнице и думал о словах этой женщины. А монах, следовавший за ним, говорил. «Теперь ясно, зачем сюда епископ приезжал, зачем на разговор графа звал». Волков остановился, повернулся к своему спутнику так быстро, что монах едва не налетел на него. «Так ты думаешь, это затея епископа?» «Уж ни мгновения не сомневаюсь», — отвечал брат с е м ё н «Да и дочка графа в девках засиделась. Малины тоже рады будут. Тут все одно к одному. А вам и преданное давать не нужно, и так возьмете. Вы же не откажетесь от нее». «А зачем это епископу?» Не понимал Волков. «Да как же зачем, господин? Тут все на поверхности лежит», — искренне удивлялся монах. «Вы свару с кантоном затеете? Герцог на вас обозлится, решит покарать или в тюрьму бросить. А граф, родственничек ваш, выгораживать вас станет. А как вас не выгораживать, если вы муж его дочери?» «Нет, епископ хоть ста раны вперед смотрит». Он вам опору готовит в графстве». «Чёртовы попы!» — покачал головой Волков. Он буквально почувствовал, как его толкают в спину, приговаривая. «Ну, давай, давай, начинай свару, затевай войну». «А если я не захочу воевать?» — спросил он, глядя в хитрое лицо монаха. «А то т и ответил сразу, не моргая и не размышляя ни секунды». «Тогда вам тем более на графской дочке жениться нужно. Если уж вы надумали против воли церковных сеньоров идти, так тогда хоть с мирскими сеньорами подружитесь. Родственники такие вам никак не помешают». Кавалер повернулся и пошел, размышляя на ходу над словами монаха. «И нечего вам печалиться», — продолжал монах, идя за ним. «Все у вас есть и еще больше будет». Главное — голову не терять. Думаешь? Конечно, вы ж с серебряной ложкой во рту родились. Волкова аж передернула от этих слов. Он опять повернулся к монаху и зарычал. С ложкой родился. С ложкой? С какой еще ложкой? Один сеньор, сидя в ланне, другому сеньору, сидящему в Вильбурге, пакость строит. А я рискую головой. Я или на войне погибну, или на плахе, или в тюрьму попаду, или мне бежать придется. И где тут ложка? Где ложка, болван?» Монах молчал. «Это у них там ложки», — он указывал пальцем в сторону роскошного бального зала. «У них! А я родился с куском железа в руке». Чувствую, что и умирать мне придется с ним же, и еще с одним куском железа в брюхе. Они вышли из замка. Кажется, кавалер немного успокоился. «Не вздумай сказать об этом разговоре епископу», — проговорил он, влезая на коня и слегка опираясь при этом на плечо Максимилиана. «Я и не помыслил бы об этом», — отвечал монах. «Но вот то, что граф предложил вам руку его дочери, обязательно упомяну, когда мы приедем за деньгами. Это он должен знать». «Об этом скажи», — согласился Волков. в э к с е л е н с Сыч смотрел на Волкова во все глаза. «Вам что, предложили жениться на дочери этого?» Он кивнул на замок. «На дочери графа?» «Держите языки за зубами», — велел Волков. «Да, конечно, э к с л е н с конечно», — пообещал ф р и ц л а м м а «Конечно, кавалер», — кивнул Максимилиан, тоже садясь на коня. «Сейчас снимаем лагерь», — произнес кавалер. «Вы двое поедете со мной в Мален, остальные отправятся домой». «Господин», — остановил его монах, — «подождите меня, мне нужно найти свою лошадь». «Догонишь!» — не оборачиваясь, — крикнул Волков.